Глава четвертая. Клюква. Из города выехали в 5 часов утра, как и обещал Стас. За рулем серебристого Каена сидел муж Ксении Фарнасовой, бывший симпатии Стаса, Константин. Веселый, приятный парень, умевший пошутить и посмеяться в ответ на шутку. Он действительно служил в полиции юже будучи заместителем начальника Южского РУВД, но вел себя абсолютно раскованно и дружелюбно. Нестору он понравился, чего нельзя было сказать о Стасе, приунывшем от того, что его счастливый соперник является отнюдь не чиновником с деревянной мордой, каким он и представлял полицейских. Ксюша, полненькая брюнетка с прической каре, тоже понравилась Нестору, Она вела себя примерно так же, как муж, не кичилась положением, Порш все же как бы подчеркивал статус пары и с интересом расспрашивала Стаса о его жизни и службе на почти военном, и короноплан Стаса принадлежал рыбинспекции флоте. Как оказалось, она работала специалистом по градоустройству в мэрии Южи, закончив архитектурный институт и не сидела на майорских корчах как пошутил Константин. Он же рассказал пассажирам историю, которая сделала Южу клюквенной столицей, чем расположил к себе и Стаса, знатока этих мест. Юже географически достались обширные болота с проселочными дорогами, лишенными асфальта. И само название городка произошло от угро финского словечка «юзга», что означает «топкое место». Однако... Наряду с морями жирной грязи местность вокруг Южи ежегодно выдавала тонны грибов и ягод, основной из которых не зря считалась клюква. Кроме того, сюда уже почти 10 лет в конце лета или в начале осени съезжались любители погонять адреналин на автогонке «Южская топь». И жизнь в районе не текла тихо, мирно, идиллически, а кипела. Затронули тему семейной жизни. Костя вежливо поинтересовался у Нестора, женат ли он. Нестор коротко ответил «нет». И Стас ради справедливости уточнил. Он уже был раз женат, обжегся и больше рисковать не хочет. «Не сошлись характерами?» — живо спросила Ксюша. Она сидела на переднем пассажирском сиденье. «Его Люся нашла богатенького Буратино за рубежом», — хмыкнул Стас. А вообще она любила покричать, приговаривая, «Командовать в доме должен кто-то одна!» Ксюша засмеялась, глянув на улыбнувшегося мужа. «Ну, это правильно. Мужчины пусть командуют у себя на работе, а дома должны всем руководить женщины. За южей пошли пыльные сельские дороги, хотя и выровненные грейдерами, но все же не такие ровные, как междугородные тракты». Костя снизил скорость, повинуясь советам Стаса. Заговорили о литературе, кто что читает. Ксюша спросила об этом у мужчин первое. Оказалось, что книги читают все. Именно книги, а не экранку с ридеров. Стасу нравилась фантастика. Нестор предпочитал философские вещи. Кости с удовольствием читал исторические романы. Выяснилось также, что Ксюше нравятся боевики. В чем она призналась не без смущения, но добавила при этом – Хоть убейте, не люблю современную женскую прозу. Сплошные охи, ахи, сопли, слезы, целовашки и обнимашки. Мечты встретить бугая-красавца-миллионера, плюс экзотический секс на стиральной доске. Иное дело крутые боевики, драки, погони, экстрим. Читаешь и понимаешь, что все это написано с одной целью – возбудить mm -hmm. желание жить. Пубертатным мальчикам именно такое чтиво и нужно, чтобы выплеснуть агрессию в книгу а не на улицах в реальности. — Ну, ты же не мальчик, надеюсь, — шутливо спросил Стас. — А я так отдыхаю, — махнула рукой Ксюша, зная, что все понарошку. Точно так же люблю смотреть забугорные блокбастеры, оторванные от реальной жизни. — Каждому свое, — заметил Костя, полногубый, скуластый, голубоглазый. Главное, чтобы люди больше читали. Но, к сожалению, наблюдается процесс отрицания литературы как инструмента воспитания. Культуру колоссально убивает выгребная яма интернета. Стадная молодежь испытывает кайф и даже гордость за причастность к полной пустоте цифровой жизни. Мы называем это пароксизмом. ППП – пароксизмом полной пустоты. Надеюсь, наши правители понимают пагубность такого воспитания. «Вы оптимист, однако», – с некоторым недоверием проговорил Стас, не ожидавший подобных речей от полицейского. Правители как раз делают все, чтобы уткнуть людей в компьютер. Так легче ими манипулировать. «Ой, только не будем о политике!» — воскликнула Ксюша. «С утра до ночи истерика только и слышна. О преимуществах цифровизации, чипирования и полного контроля. Уши пухнут!» «Стас, ты же любил читать сказки, насколько я помню». «А чем они особенно отличаются от фантастики?» — пожал плечами пилот. Разве что у фантастики больше конкретики и масштабности. «Фантастика, как жанр, превратилась в технологию сокрытия истинного положения вещей в социуме», сказал Костя, демонстрируя вполне философский подход к проблеме. «Поэтому люди и не верят в НЛО и пришельцев, а они существуют. Реально?» «Да ладно», фыркнул Стас. «Неужели в полиции обсуждают такие вещи? Чем мы хуже других?» — Ну, вы все-таки полиция, специфика. — Специфика у нас одна — защита людей. Фантастика иногда подсказывает ученым отличные идеи. — Не думаю, больше скрывает, камуфлирует. — Исторические романы тоже, по сути, фантастика. Даже еще больше. — В этом вы правы, — хохотнул Костя. — Стас, ты как стал моряком? — спросила Ксюша, уводя разговор в сторону. — Я не моряк. — возразил молодой человек. — Но ты ведь плаваешь на этом? И — Икра не плави. — кроноплане. Это судно на воздушной подушке. Заканчивал я летное училище в Иванове, а судьба вернула меня на родину, в южу, где рыбоинспекции требовались пилоты. Так я и оказался на борту нашего лунька. Кстати, классная машина, набирает скорость до 250 км в час и прошмыгнет по любому болоту. «Хотите, покатаю?» «Костя!» — повернулась Ксюша к мужу. «А что? Я за!» — согласился майор. «Никогда не приходилось ездить на экранопланах. Как-нибудь выберемся!» «По-моему...» — Ксюша снова оглянулась на пассажиров на задних сиденьях. «Ты же собирался после школы пойти в адвокатуру». «Вовремя одумался!» — смущенно ответил Стас. Как оказалось, у адвокатов самое извращенное и подлое понятие о справедливости. Чем же это они вам так насолили, удивился Костя. Долго объяснять. столько негатива в их работе. Почему негатива? Они же защищают народ. Они защищают в основном бандитов и коррупционеров, получая за это огромные бабки и ведь заведомо знают, что защищают негодяев, причем намного успешней, нежели простых людей. У вас личный опыт? Не у меня, у моих родителей. Отец с вами живут в Москве, на Карамышевской набережной, и уже года четыре судится с ТСЖ «Брех». «А что такое ТСЖ?» – не поняла Ксюша. «Товарищество собственников жилья». «Так вот, председатель ТСЖ, мадам ангельского вида по фамилии Альбинова», обманывает жильцов так, что диву даешься. Оказалось, что много лет они платят за обслуживание гораздо больше, чем нужно по закону, что в течение времени сложилось в кругленькую сумму. А если кто-нибудь из жильцов начинал считать и спорить, суды вставали на ее сторону. Она купила всех адвокатов, прокуроров, полицию и судей. Представляете? И ведь у людей на руках все документы, подтверждающие преступную деятельность председательши». «И что?» «Да ничего. Адвокаты просто звери. Почему я и отзываюсь о них так?» «Отбили и успешно отбивают все нападки на эту ведьму. А ведь совершенно точно знают, что она ворюга и негодяйка». «У меня имеются неплохие связи в московской прокуратуре», — сказал Костя. «Могу посодействовать». «Ладно, спасибо. Ну, поговорим». «А где ты отдыхаешь?» – не унималась с вопросами Ксюша. «С кем и как?» «Есть компания друзей», – Стас кивнул на Нестора. «Вот с ним ездим в Брянскую губернию, к моим родичам, грибы собираем и орехи. Изредка летаю по России, прошлым летом на Сахалине побывал. Природа – обалдеть! А так по театрам и кино не хожу, не мое. В музеи – да, захаживаю, особенно в военно-технические». Но больше люблю путешествовать. Расскажи. Позже. Подъезжаем. Ламенское болото, куда и направились из южи компании сборщиков клюквы, занимало существенный участок между речья Луха и Тезы. Начиналось оно в пяти с половиной километрах от города, к северо-востоку, и тянулось двумя рукавами на юго-запад, до деревень Верзянина и Рыбина. Его рукава простирались на 10-11 километров и пересекали их ручьи и небольшие речки Шабалиха, Лисиха и Вокша, впадавшие в Ламское озеро. Северная часть болота называлась Палмой, и к нему между урочищами Большая Ламна и Малая вели грунтовые дороги, в последние несколько лет приведенные в божеский вид. Во всяком случае, их постоянно подравнивали, ремонтировали мосточки, и по ним вполне могли ездить цивильные автомобили грибников, собирателей ягод и местных жителей. Окаймляли топкие места болота, верховые торфяники, заросшие помшистым краям смешанным лесом, болотным миртом, багульником, сабельником. Его тоже активно собирали в качестве лечебной травы, осокой, тростником и красиво цветущим очеретником белым. Водились в здешних местах и птицы, чибис, кулик, бекас, осаед и скопа. Но сезоны охот на многих из них были сокращены ввиду сохранения редкого ареала, и ружейные выстрелы охотников вокруг южи звучали нечасто. То ли компания выехала рано, то ли по иным причинам, но Каену встретился лишь один автомобиль. Непрезентабельного вида Нива зеленого цвета, с заляпанными грязью номерами, какое-то время ехавшее сзади. Но и она вскоре отстала. Проехав по дороге, соединявшей деревню Быково и Глушицы, внедорожник свернул к западу. Проехал карстовый провал, получивший название от местных жителей «Пасть дьявола». С вертолета он действительно походил на распахнутый клыкастый зев апокалиптического зверя. Я остановился на полянке в Березничке, где сам Стас всегда оставлял свою машину во время лесных походов. Расцвело, когда пассажиры выбрались из кабины и вдохнули полной грудью исключительно чистый и свежий утренний воздух. Ветра не было, и болотные испарения до Березника не добирались. «Благодать какая!» — зажмурился Костя, одетый в обычный джинсовый костюм. Ревниво следивший за ним Стас хмыкнул, поправляя на голове белую бейсболку с морским якорьком. По-видимому, он окончательно смирился с тем, что Ксюша выбрала в мужья полицейского, оказавшегося вполне себе своим парнем. — Идем цепочкой на юг, — показал направление Стас. В отличие от Константина, он щеголял в пятнистом комбе военного образца и надел резиновые сапоги. — Почажины обходите. «Они глубокие. В топкие места не забредайте. Будем время от времени перекликаться. Договорились?» Словно в ответ на речь пилота откуда-то издалека донесся женский крик. «Вот!» — с улыбкой поднял палец к ясному небу Стас. «Люди уже пошли в атаку. Взяли по корзине. У Нестора была своя. Стас же приготовил плетеные из веток ивы в и спутником. Направились между березками к прогалу за леском» где и начинались заросли клюквы. «Не страшно такую тачку оставлять?» — оглянулся Стас на Костю. «Я буду ходить кругом», — отмахнулся майор. «Далеко забираться не буду». «Может, оставим Ксюшу... Э -э -э, Ксению Михайловну в машине?» «Нет уж», — воскликнула она, — «я тоже хочу собирать ягоды. Могу поспорить, что наберу больше всех. Меня выгонят из леса только комары или клещи». «Костя, мы же брали с собой репеллент?» «Не нужен репеллент», — сказал Стас. «Ни комаров, ни клещей нет, ни сезон. Хотя они, гады такие, все же стали вылезать до поздней осени. А насчет набрать побольше?» Костя засмеялся. «У нее глаз, что ватерпас. Грибов всегда приносит больше, чем я. Ну, смотрите, пошли кусты, обсыпанные крупными ягодами клюквы» редкие, потом целыми островками. Нестор увлекся сбором, выбирая самые крупные грозди. Он любил эту ягоду наравне с черникой, голубикой и морожкой и нередко замораживал в холодильнике несколько килограммов клюквы, чтобы зимой делать из нее великолепный морс. Обойдя мочажину с пузырчаткой, он углубился в кустарник, изредка бросая в рот наиболее спелую ягоду и очнулся, только услышав зов Стаса в сотни метров. «Ау! Девочки и мальчики! Почему молчите? Как вы там?» «Нормально!» — отозвался Костя. «Хорошо!» — прозвучал довольный голосок Ксюши. «Я уже почти полную набрала!» Нестор оценил свои успехи. «Его корзина была наполнена чуть больше половины», — покачал головой. Костя не преувеличивал способности жены, ловкие ручки, которые были проворнее мужских. Через час встретились упорожшие осокой мочажины на языке упругого мха. Съели по бутерброду с сыром и ветчиной, запили горячим из термоса чаем и пошли дальше, перекликаясь. Костя, вопреки своим обещаниям ходить вокруг машины кругами, увлекся и изобрел в болото дальше всех. Пришлось его останавливать и выводить на место по суше, что Стас и сделал, посмотрев на Ксюшу после общей встречи с торжеством и вызовом. Мол, вот тебе твой полицейский, я все равно круче. Нестор, присутствующий при этой сцене, улыбнулся в душе, понимая друга. Чувство Стаса к бывшей школьной подруге не полностью остыли, и он, пусть и с сожалением, но хотел напомнить ей о прошлых отношениях. Корзины наполнились к 12 часам дня. Солнышко стало припекать серьезней, температура воздуха приблизилась к плюс 25 градусам, и Стас объявил привал. Собрались у тростниковой крепи. Усталые, разгоряченные. Костя и Ксюша сняли куртки, оставшись в футболках, но довольные. По глоточку? предложил Стас. «Я захватил с собой венца». «И так жарко», — отказался Костя. «К тому же я за рулем». «Ты взял с собой бутылку вина?» — удивилась Ксюша. «Сухарик», — признался пилот, доставая из кармана своего милитри-костюма красивую плоскую флягу. «Французская. Ардеш-арери. Очень вкусная». «Я люблю испанское. Бадахи. И это не хуже». Стас посмотрел на Нестора. «Будешь?» «Нет». «А мы глотнем». Стас отвинтил крышечку фляги, налил в складной стаканчик, вытащенный из другого кармана, вина, протянул женщине. Она с сомнением глянула на мужа. И по этому короткому взгляду Нестор понял, кто в семье хозяин. Как бы Ксюша не хорохорилась и не шутила, было понятно, что последнее слово остается за мужем. «Попробуй». Кивнул Костя. Пригубили вино, посмаковали. Ксюша кивнула. Хороший букет. Приглашаю вас в ресторан, как приедем. Посидим, попьем эту венца, либо твоего закажем. Посмотрим, неопределенно сказал Костя. Двинулись к машине, таща корзины. Стас предложил было Ксюше понести ее корзину, но она отдала ее Косте. А Нестор получил еще одно подтверждение своим оценкам. Ксюша любила и побаивалась своего мужа. Вернее, побаивалась дать ему почву для ревности, какой бы зыбкой она ни была. Вышли к поляне в березничке и остановились, разглядывая стоявшую рядом с Каенном грязно-зеленую Ниву и четверых молодых людей, одетых кто во что гораст. Двое из них белолицые, один рыжий, второй блондин с козлиной бородкой. Широкий, как передок самосвала, У Нестора даже мелькнула мысль, как он умещается в кабине Нивы. Щеголяли в облегших от старости пятнистых куртках и мятых штанах цвета бурой накипи. Их спутники явно были кавказцами. Один высокий и жилистый, чисто бритый, со щегольскими усиками и ухоженной бородкой, с яркими рысьими глазами. Второй ниже ростом, щуплый, с полностью заросшим щетиной лицом и глазами-пуговками. Первый красовался в черном плащике под блейдой истребителя-вампиров, а также в черных кожаных штанах и армейских ботинках. На втором была серая хламида и кожаная безрукавка, а также мятые черные треники с белой полосой, ставшей от грязи серой. Возникла пауза. Заметившие пассажиров внедорожника парни перестали возиться у машины, повернулись к ним, замолчав. «Эй, мужики, чего вам тут понадобилось?» — очнулся Костя. Джигиты переглянулись. Черноволосый Блейд, с зеленым платком на голове, повязанным в форме челмы, опустил нож, лезвием которого пытался открыть дверцу Каена. Расплылся в фальшивые ухмылки. «Какая приятная встреча, господа! Предлагаю тихо, мирно отдать ключики от тачки, а также эти корзиночки и топать отсюда подальше!» Говорил он почти без акцента. Но шепелявил, будто во рту у него не хватало зубов. Мобилы! Тинарком подсказал ему низкорослый напарник. И мобилы! Можем подвезти вашу подружку. Не топать же ей пехом до города. Джигиты дружно заржали. Черт! выдохнул Костя, почти беззвучно сжимая кулаки. У меня волк в бардачке. Он имел в виду пистолет, какими нынче пользовались в полиции. «Надо было брать с собой», — укоризненно качнул головой Стас. «Кто ж знал?» «Оглохли!» — осведомился Блейд, сгоняя ухмылку с узких бледных губ. «Давай погоняем их по болоту, Ахмед», — предложил Блондишкав. «А то они долго будут стоять с усликами. Блейд оценивающе оглядел напрягшихся мужчин, перехватил нож левой рукой, а правый вытащил из-под полы плаща пистолет, потертые до облезлости Вальтер. У его напарников тоже появились в руках ножи. «Ключи, бабу, быстро!» Стас нервно передернул плечами. «Чего ждем? Они же нас и в самом деле могут!» «Полезешь, откроют стрельбу», — процедил сквозь зубы Костя. «Мы их отвлечем, а ты достань из машины пистолет. Подождите», — решился Нестор, преодолевая не страх, а скорее неуютное ощущение оголенности. «Стас, я сейчас на несколько секунд потеряю сознание. Подержи меня. Ничего не предпринимайте. Я сделаю все сам. Только смотрите. Что ты задумал?» Не отвечая, Нестор сформировал сознанием ментальную пулю и вонзился в голову Блейда Ахмеда, картинно крутившего пистолет. Короткая мгновенная темнота передернула сознание, и он стал видеть все глазами Ахмеда. В том числе увидел, как он сам в двадцати шагах начал оседать на землю с открытыми глазами, а Стас пытается его удержать. Охнула побледневшая Ксюша. Оглянулся на нее Костя, не понимая, что происходит. Нестор скачал в свое сознание файл памяти Ахмета и начал действовать. Со стороны это выглядело следующим образом. Черноусый джигит поднял пистолет, и открыл огонь по своим соратникам, заставляя их скакать по поляне зайцами. Раздались вопли, возмущенные крики, ругань. «В машину!» — рявкнул Ахмед, указывая стволом Вальтера на Ниву. «Живо! Всеху-какошу!» «Ты что, Ахмед, накурился?» — пискнул шарахнувшийся прочь низкорослый кавказец. «Сдурел совсем!» «В машину, я сказал!» «Он шизанулся!» — взвыл блондин, отпрыгивая от вонзившейся под ноги пули. «В машину, падла! За руль! Уезжаем!» Блэйд выстрелил в рыжего, доставшего еще один пистолет. Старенький Макаров попал тому в руку. С криком «Ай!» — рыжий выронил пистолет. «Быстро, кретины!» Троица отступила к машине. Ахмед сел рядом с водителем, которым стал блондин. Нива рванула с места, как на гонках. Нестор дождался, когда машина минует березки, выбросил в окошко пистолет и вернулся в свое тело, испугав поддерживающего его Стаса. «Отпусти!» Ошеломленный парень перестал держать друга. Костя кинулся к внедорожнику. Открыл, вынул из бардачка пистолет, но это было уже лишним. Нива уехала. «Офигеть!» — выговорил Стас. «Что с ними случилось?» С ума сошел? Открыл огонь по своим. Нестор отряхнул с брюк травинки. Бывает. Подбежала Ксюша. Глаза на пол лица. Что с тобой, Нестор? Тебе плохо? Мне хорошо. Улыбнулся он.